Учебная база находилась в 20 км от Москвы в бывшем пансионате Министерства обороны. И уже сам этот факт многих разочаровывал. Кто-то надеялся на царскую охоту, кто-то грезил золотыми пляжами. Олег ни о чем таком не мечтал и реликтовые красные звезды на воротах воспринял спокойно. За воротами было чистенько и скупо, газоны, плиточные дорожки Несколько двухэтажных корпусов из белого кирпича и приподнятый помост танцплощадки, окруженный лавочками. Все как и полагается. Три замызганных автобуса въехали на территорию и остановились. Расхлябанный дежурный на КПП что-то беззвучно проартикулировал и взмахнул рукой. Тогда, в июле, никто не подозревал, что роль законно оборзевшего полторахи в пилотке на Бекрень играет лейтенант спецназа ГРУ, Люди в раздолбанных и кающих лиазах смотрели в окна и скептически цикали Двери в автобусах открылись лишь после того, как сомкнулись глухие створки ворот. Это чем-то напоминало работу шлюза, но в начале июля такие странные мысли никого еще не посещали. 60 человек выбрались из бензиновой духоты на пыльное пекло. Откуда-то возник прапорщик наихудшего комедийного пошиба усатый, бузатый и как будто слегка хмельной. Позже выяснилось, что прапор на базе такой же декоративный, как и солдатики. Но тогда, в первый день, он произвел впечатление даже на Олега. Захотелось плюнуть и вернуться домой. Зачем нужен старшина, всем ясно? осведомился прапорщик. Нет? Вот и мне тоже не ясно. На всякий случай, довожу С просьбами и пожеланиями обращайтесь не ко мне, а к своим инструкторам. «Молодой человек, лично я в армии не бывало», — бойко произнесла какая-то девушка. «Нельзя ли чуть конкретней и без вашего портяночного юмора?» «Сказал, не доставайте. У женского пола вообще отдельная история. Мне еще вас не хватало. В три шеренги». — А можно повежливее? — спросила она. — Я сюда не маршировать приехала. — Серьезно, старшина? — подал голос парень в сетчатой маечке, чулком обтягивающей бугристое тело. — Я уже отслужил. — Я тебе медаль за это должен. — Если тут будут строевые занятия или что-то такое, тогда до свидания. Я учиться приехал. Народ дружно расхохотался. — В устах культуриста? Это звучало противоестественно. «Хорошо», – парапорщик внимательно оглядел толпу и вытащил из нагрудного кармана толстый металлический карандаш. поди ка сюда!» «Значит, учиться?» «Сейчас поучимся!» Кнопку на мемокорректоре никто не заметил. Кнопка была маленькая, в самом низу, и нажимать ее следовало мизинцем. Но об этом все узнали позже. Парень в майке почесал нос и сказал, — Серьезно, старшина, я уже отслужил. Некоторые еще досмеивались и не поняли, о чем речь. Некоторые поняли сразу и сделали шаг назад, не твердый. — И что дальше? — поддержал прапорщик. — Если тут будут строевые занятия или что-то такое, тогда до свидания. Я учиться приехал, — заявил культурист. Теперь дошло до всех. Люди прекратили хихикать и расступились полукругом, оставив парня в одиночестве. «Он не помнит», — пояснил прапорщик. «Минус сорок пять секунд. Столько я ему закрыл. Вспомнит, когда я захочу. Но обратный процесс малоприятен. Наверное, эти сорок пять секунд того не стоят». «Нали!» Ха! — вяло скомандовал он. Новоиспеченные курсанты, кто с чемоданом, кто с полиэтиленовым пакетом, не стройно повернулись. «Иногда умение забывать ценится выше, чем умение помнить», — продолжал прапор. «Существует такая информация, по сравнению с которой архивы любой разведки — это ворох фантиков. Есть уровни секретности, при допуске к которым человека надо сразу закатывать в бочку. Испугались?» нет Зато у нас после службы никаких подписок о неразглашении. Разглашать вам будет нечего. Марш! Люди подавленно плелись по тропинке, прикидывая, насколько им все это нужно. Олег тоже сомневался, но как-то не сильно. Наполовину. В конце концов, условия увольнения он знал и сам. Это было то немногое, что им сообщили заранее. Старшина шагал рядом. Кажется, он остался доволен. Позже Олег убедился, что этот экспромт с корректором был отнюдь не случайен. Подобные демонстрации входили в программу обучения. Меньше чем через неделю на занятиях с матчастью действия импульсного мнема корректора испытали все. Им закрыли по две минуты. В этом не было ничего страшного. Это и обнаружить-то было невозможно, до тех пор, пока заблокированные участки памяти не открыли вновь. Как и обещал прапор, воспоминание оказалось неприятным. После физического ступора, из которого большинство выкарабкивалось около часа, наступил паралич эмоциональный. «Хорошему человеку маленькая депрессия никогда не помешает», изрек тогда инструктор. Привыкайте, такое с вами будет часто. И учите справляться сами, без водки, таблеток и психоаналитиков. Он благожелательно улыбнулся и запер группу в классе. К тому моменту 12 человек из 60 уже отсеялись. Подвое в день. Но эти 6 дней до первого теста нужно было еще прожить. Дорожка привела к парадному входу с чудовищной военно-морской мозаикой. Каждый корпус был украшен кафельным панно, посвященным какому-нибудь роду войск. По соседству стояло здание с циклопическим десантником в устрашающей позе. Правее находилась двухэтажка с фантазией на тему ПВО. Кроме прапорщика и дежурного, Олег заметил двоих солдат с метлами. Больше на территории никого не было. Часть сокурсников он успел разглядеть еще в автобусе пока короткая колонна ехала от автовокзала на Щелковской. Мужчин оказалось чуть больше, но не намного Всем пассажирам было где-то от 25 до 30. Однако критерий отбора Олег так и не уловил. В автобусе сидели и яркие фемины почти модельной внешности, и откровенные дурнушки, одетый черт знает во что. Мужики тоже собрались как будто из разных муравейников. Небритые субъекты с ранними животами, спортивного вида красавцы, принявшиеся подбивать клинья еще в дороге, пара босиков в залатанных брюках и несколько человек вовсе без имиджа, заурядных, как сам Олег. В холле их ждала женщина-офицер. Китель у нее был черный, а просветы на погонах красные. Олег задумался, как же к ней все-таки обращаться, товарищ майор или товарищ капитан третьего ранга. «Ася, расквартируй девочек», – распорядился прапор. И Олег запоздало сообразил, что для майора она слишком молода. Женщина затушила окурок о край эмалированной урны и повела свою часть группы вверх по лестнице. Во второй раз Олег увидел Асю только через два дня, и она была уже в полевой форме морской пехоты, лихо приталенной, с лейтенантскими погонами, На голову она надела зеленый берет. Морпехи таких не носят, но ей было все равно. Просто Ася решила, что он неплохо смотрится с ее глазами. За эти два дня Олег уже усвоил, что воинские звания здесь отсутствуют в принципе. Мужчин расселили на первом этаже в четырех десятикоечных кубриках без всякого намека на удобство. Побросав вещи в тумбочке, люди начали активно знакомиться. Словно до этого, минутой раньше, их что-то останавливало. Олег жал руки, многократно повторял свое имя и слышал в ответ чужие, большинство из которых тут же забывал. Единственным, кого он запомнил сразу, был печальный тип, длинный и какой-то нескладный, с нереальным сочетанием. Иван Иванович Иванов. Иван Иванович выглядел лет на 40. В действительности ему было 26 и производил впечатление добровольного девственника. Раскрыв на кровати смешной потертый чемоданчик, он выложил две толстые книги, иллюстрированную энциклопедию дохристианской Руси и потрепанный вузовский справочник по физике. Олег предпочел свернуть беседу и отправился искать туалет. Побратив по корпусу, он выяснил, что прапорщик вместе с морским майором Асей уже ушли приказав народу устраиваться и готовиться к обеду. 60 человек принялись гулять, курить, трепаться, но главная темы, цели их приезда, впрямую никто не касался. Некая пытливая девица настойчиво намекала на какой-то бункер, мол, все более или менее секретное должно находиться под землей. С ней не спорили, но разыскивать бункер никто не торопился. Не выдержав, она спустилась по служебной лесенке в подвал и возле стальной двери наткнулась на какого-то солдата. — Вам чего, тетенька? — спросил тот, сверкая глазом на ее узкие шорты. — Мне? Так, ничего. — У нас тут бойлерная, — сказал солдат. — Будет время, заходите, в домино сыграем. На раздевание, конечно. Поднявшись обратно, девица сделала вывод, что особых секретов в подвале нет. Но соваться туда все же не стоит. И с ней опять-таки не спорили. В постижении местных порядков было что-то от естественного отбора. Безликое и неотвратимое. Ни устава службы, ни правил поведения курсантам не объясняли. На простой вопрос о требованиях следовал такой же простой ответ. «Пока вы не приняты в службу, от вас ничего не требуется». Дисциплину курсантам не навязывали, ни прапорщик, ни Ася, ни инструкторы, появившиеся в группе уже к вечеру. Им ничего не запрещали, хотя и разрешали немногое, но это если спросить. Если же не спрашивать, то почти все было дозволено. Дежурный у ворот за пределы территории никого не выпускал, но когда тот же качок в майке на его глазах полез через забор, он и не почесался. Правда, культуриста после этого на базе больше не видели. Спустя некоторое время одна девушка надумала отметить день рождения и уговорила какого-то солдатика сбегать за бутылкой. Тот особенно не возражал и даже законного стопарика не принял. Сказал, празднуйте, мне не жалко. Пол-литра выпили на пятерых. Все вышло весьма культурно. На следующее утро Пятеро трезвых, ничего не подозревающих курсантов получили по импульсу из корректора и, по-прежнему ничего не подозревая, очнулись в собственных квартирах. Включив дома телевизоры, они вдруг обнаружили, что каким-то образом перенеслись на несколько дней вперед. Или не перенеслись, но умудрились прожить эти дни так, что в памяти не осталось и следа. Однако эта проблема касалась лично их, к службе, она уже не имела ни малейшего отношения. И, разумеется, им не пришло в голову связать свою амнезию со скромным подмосковным пансионатом. Ни базы, ни момента вербовки они так не помнили. Все то, что в их жизни начиналось словами «Для тебя есть работа, слегка странная, но тебе она понравится», закончилось раньше, чем эти слова были произнесены. Со временем, Можно и нельзя проявились сами. Курсанты начали чувствовать запреты интуитивно. И вот тогда в группе возникла дисциплина. Сознательная и добровольная, основанная на элементарном здравом смысле. Но это пришло поздно, когда группа сократилась наполовину. Одной из тех немногих вольностей, что игнорировались начальством, была личная жизнь. Полгода – это гораздо больше, чем может показаться с другой стороны, из-за забора. Через два месяца воздержания сломался даже Иван Иванович. В октябре начался период повальной полигамии, но длился он совсем недолго. Людей отчисляли, круг сужался, и в какой-то момент в группе воцарилось братско-сестринские отношения, не мешавшие, однако, сестрам и братьям забираться друг другу в постель. Пару курсантов, мужчину и женщину, иных пар, слава богу, не складывалось, все же турнули, но не за распущенность, а скорее за рассеянность. Сама будущая мамаша даже не знала, с кем это она промахнулась, и вообще ни о чем таком не догадывалась, срок был небольшой. Тем не менее, начальство нашло и второго виновника. Оба помолодели памятью на 110 суток и отправились по домам олег пытался вообразить каково это проснуться не в том месяце тогда ближе к зиме среди курсантов уже ходили слухи о выпускном тесте и каждый волей неволей примерял эту ситуацию на себя то что им успели рассказать объяснить и главное показать на последнем экзамене не имело никакого значения минус шесть месяцев от тихого шепота за спиной для тебя есть работа до торжественного рукопожатия куратора группы Василия Вениаминовича. После корректирующего импульса в памяти не останется ни слова из учебного курса, ни конспекта, ни шпаргалки. Только ты сам, наедине со своим недоумением. Женщины долго донимали Асю, уговаривая ее поведать об этом кошмарном тестировании. Она уходила от ответа сколько могла, но в итоге не выдержала и произнесла одну фразу после которой от нее отстали. Прелесть этого экзамена в том, что все рассказы об экзамене вы тоже забудете.